Глава 49. Уже в 1992-1993 годах многие демократические иллюзии рассеялись и русское общество отчетливо осознало, в какую глубокую пропасть бросил Россию криминально-космополитический режим, представителей которого, прежде всего президенты и правительство объединяли общая ненависть к русскому народу и уголовная ответственность за чудовищные преступления против него. Как в свое время еврейские большевики сплотили свои ряды общими преступлениями и кровью, так и их криминально-космополитические последователи объединились в страхе неотвратимого возмездия за измену Родине, тайное сотрудничество с иностранными правительствами и спецслужбами, расхищение и распродажу за границу общенационального достояния страны, баснословное личное обогащение за счет афер и махинаций ресурсами русского народа за поголовную коррупцию, сращивание с мафиозными структурами и за многие другие не менее серьезные государственные преступления. Все большее число русских людей начинают воспринимать президента и правительства как преступную криминально-космополитическую группировку, враждебную национальным интересам России. Во всех слоях общества зреет открытое сопротивление, набирает силу русское патриотическое движение. Так, например, летом 1992 года широкий резонанс приобрел общественный приговор Ельцина к смертной казни. Группа 111 приговорила Бориса Ельцина за национальное предательство, за геноцид против русского народа, за развал России к высшей мере наказания. Решение окончательное, обжалованию не подлежит. Независимая газета, 20 ноября 1993 год. Если еще в 1991 году патриотическое движение распространялось на небольшую часть русского населения, то уже в 1992 приобрело массовый характер, охватив даже некоторых представителей властных структур. Откровенно космополитическая антирусская позиция Ельцина и его окружения вызывает протест и негодование даже у тех, кто еще совсем недавно поддерживал демократического президента. Конфликт между космополитами и патриотами проявляется во всех ветвях государственной власти. Внутри ее идет расслоение, сопровождаемое острой внутренней борьбой. В органах исполнительной власти, которые непосредственно зависели от президента, Ельцин производит жесткую чистку, уволив всех несогласных с его антирусской политикой. Иное положение сложилось в органах законодательной и судебной власти – формально независимой от президента. Именно здесь начинает формироваться организованная политическая оппозиция криминально-космополитическому режиму. Осенью 1992 года Верховный Совет РСФСР большинством голосов отвергает политическую программу президента Ельцина. Депутаты требуют отставки антирусского правительства Гайдара Бурбулеса Чубайса. В декабре того же года они добиваются отставки Гайдара на место которого приходит один из его заместителей, курировавший топливно-энергетический комплекс, бывший руководитель концерна «Газпром» Черномырдин. Однако отставка Гайдара практически ничего не изменила в курсе правительства. Приватизация, проводимая Чубайсом, даже ускорилась. Разграбление и продажа за границу общенациональной собственности и ресурсов проводилась так же, как и раньше. Уровень жизни русского народа продолжал падать. Оппозиция в Верховном Совете уже требует отстранения и самого Ельцина. Призывы Верховного Совета к отстранению Ельцина поднимают на сопротивление миллионы русских людей. По всей стране ширится народно-патриотическое движение против криминально-космополитического режима. Его неформальным штабом становится Верховный Совет, и прежде всего такие его члены, как Бабурин, Павлов, Остафьев, Константинов. Заседания Верховного совета и съезда народных депутатов носят резко оппозиционный характер. Со стороны Ельцина и правительства в свою очередь делается все, чтобы очернить, дискредитировать деятельность законодательного органа. В ход идут клевета, фальсификация и просто обман. Весной 93 -го года криминально-космополитический режим предпринимает первую попытку подавить своих политических противников. По инициативе Ельцина Проводится референдум о доверии президенту, Верховному Совету, досрочных выборах народных депутатов и президента, ставивший своей целью путем всеобщей кампании лжи и клеветы распустить депутатский корпус и объявить новые выборы в парламент. На организацию референдума в поддержку Ельцина выделяются значительные денежные средства как еврейских финансовых кланов, так и различных иностранных фондов и спецслужб. В пользу президента работали тысячи западных советников, сотрудников спецслужб, агентуры влияния глубокого прикрытия. В поддержку Ельцина был создан общественный штаб под руководством Бурбульса, в который вошли самые радикальные противники русского народа, преимущественно известные еврейские политики масоны – Афанасьев, Боннер, Буковский, Гайдар, Каспаров, Попов, Хазанов, Растропович, Яковлев члены правительства Федоров и Чубайс и другие. Работа общественного штаба велась по всем правилам тактики масонского заговора – нагнетание ложных слухов, распространение клеветы, создание положительного импульса преступникам и врагам русского народа. Сохранился важный документ, который ярко характеризует методы работы этого иуда-масонского штаба. Цитата. План проведения референдума, разработанный группой Бурбулиса. Раздел 1. Параграф 1. Создать общественный штаб по проведению референдума, обеспечивая его связью с регионами. Параграф 2. Подготовить к работе штабы на местах, наладить с ними связь, реанимировать штабы по вопросам президента. Параграф 3. Штаб центра сосредоточить в Кремле, в корпусе 14 и на Старой площади в контрольном управлении, оборудовать всем необходимым. Раздел 2. Параграф 4. Телевидению организовать мощную агитацию по защите президента. Использовать на телевидении своих людей. Создать для них преимущество путем количественного перевеса. Параграф 5. Прессе обеспечить спокойный тон обсуждения действий своих оппонентов. Параграф 6. Ключевым сторонникам президента, составляющим ныне его опору, не засвечиваться на экранах телевидения, по радио и в прессе. Действовать через подставных лиц, готовить для них тексты, использовать рабочих, фермеров, крестьян, студентов. Привлекать к этой работе большее число женщин. Параграф 7. Представителям президента действовать через штабы на местах, самостоятельно выходить в массы в исключительных случаях. Параграф 8. Полторанину, Боксеру, Панову, Игнатьеву разработать листовки и агитационные плакаты. Параграф 9. Музыканскому, Комчатову, Кригер организовать приглашение людей из регионов для получения пакета документов до 15 апреля. Параграф 10. Штабом на местах, представителем президента начать активную агитационную работу с 20 апреля. Листовки и так далее выбросить 20 апреля, 22, 23 и 24 апреля. раздел Параграф 11. Идеологический аспект. Игнать его, выработать методику ведения диалога с оппонентом. Подготовить тезисы, в которых необходимо показать, что реформы планировались проводить с социально ориентированной направленностью, но в этом препятствовали народные депутаты, съезд, Верховный Совет. Параграф 12. Подготовить ряд указов, распоряжений президента, постановлений правительства. Обещание людям улучшить жизнь в сентябре 1993 года и раньше. Параграф 13. Головкову, Мурашову, Гайдару, Козыреву поддерживать связь с зарубежными коллегами. Просить у них идеологической и материальной поддержки. Параграф 14. Собянину подготовить карту политического накала ситуации в регионах для того, чтобы вычленить сложные территории. Параграф 14а. Волкогонову поработать в воинских частях, где можно использовать помощь Лопатина и ЦАЛКА. Проанализировать настрой в Министерстве безопасности и МВД. Параграф 15. Провести социологический опрос. Использовать его в целях психологической обработки населения.